Через запутанный лабиринт коридоров и их ходов послушник повел их на первый ярус восточного крыла. Там оказался широкий зал со множеством красных лаковых колонн, изукрашенных сложной позолоченной резьбой. Основной мотив резьбы являл собой изображение драконов, резвящихся в облаках. За долгие годы существования монастыря многие поколения монахов до блеска отпарлировали толстые доски пола своими войлочными тапочками. Когда гости добрались до зала собраний, судья Ди сказал Тауганю. «Пока я буду беседовать с настоятелем, ты зайди к его помощнику и скажи про сломанную ось нашей повозки. Надеюсь, за ночь они сумеют починить ее или заменить». Затем шепотом добавил «Постарайся добыть у него или еще у кого-нибудь подробный план каждого яруса этого подозрительного монастыря». Рядом со входом в главный зал была расположена приемная для гостей. Когда послушник распахнул перед судьей двери, Ди с удовлетворением отметил, что помещение хорошо отапливается жаровней. Тяжелая парчевая ткани, которые были обиты стены, надежно сохраняла тепло. С позолоченного возвышения у дальней стены зала, приемов, поднялся высокий худощавый монах, и легко, ступая по пушистому ковру, двинулся навстречу судье. Он был величав и высок, и казался еще выше из-за длинных развивавшихся одежд из золотистой парчи и высокого желтого головного убора с красными кисточками, свисавшими за спиной. Пока настоятель приветствовал гостей, судья успел заметить взгляд его пронзительных черных глаз и чисто выбритое удлиненное лицо аскета с тонкими усиками и короткой бородкой. Они уселись в кресло с высокими спинками, и послушник подал им чай, поставив утварь на красный лакированный столик в углу. «Я несколько смущен тем, — начал судья Ди, — что мой визит совпал с празднованием годовщины основания вашего почитаемого монастыря. У вас будет много гостей, которым предстоит здесь остановиться. Боюсь, наша ночевка доставит вам лишние хлопоты». Настоятель пристально смотрел на Ди. Хотя его неподвижный взор был устремлен прямо на судью, — Уди возникло ощущение, что взор этот обращен внутрь его, собеседника. Тем временем настоятель поднял свои тонкие с изломом брови и отвечал тихим, бесстрастным тоном. «Визит вашей милости нисколько нас не обременяет». На втором и на третьем ярусах восточного крыла нашего скромного монастыря имеется более 40 покоев для гостей, хотя вряд ли хоть один из них достаточно хорош, чтобы приютить столь выдающегося гостя, члена нашей судебной управы. «Помещение, предоставленное мне, очень уютное и теплое», — поспешно заверил его судья. Он принял чашку горячего чая, которую предложил ему послушник, почтительно обхватив ее обеими руками. У судьи больно стучало в виске. Он чувствовал, что не в состоянии выдержать долгого обмена любезностями и решился прямо приступить к делу. «Я намеревался доставить себе удовольствие» и навестить ваш знаменитый монастырь сразу, как только приступил к исполнению своих обязанностей в управе Ханьюаня. Однако все прошлое лето неотложные служебные дела мешали мне покинуть Хань Юань. Помимо возможности получить от вас наставление и познакомиться с этим замечательным древним сооружением, я также собирался просить вас поделиться со мной кое-какими сведениями». «Я весь к услугам вашей милости. Какие именно сведения вас интересуют?» «Мне хотелось бы узнать более подробно о трех смертях, которые произошли здесь за прошлый год», — сказал судья. «Вы понимаете, это лишь для того, чтобы закрыть дело». Настоятель сделал послушнику знак «оставить их наедине». Когда за молодым человеком закрылась дверь, настоятель, скупо улыбнувшись, возразил, «У нас живет больше ста монахов, Ваша милость, не говоря уже о новообращенных послушниках и заезжих странствующих монахах. Человеческая жизнь ограничена пределами, установленными свыше. Люди здесь болеют и умирают так же, как и везде». «Какие именно смертные случаи имеет в виду ваша милость?» «Видите ли, — отвечал судья Ли, — просматривая как-то документы, я среди многих копий свидетельств о смерти, пересланных в Хань Юань из этого монастыря, обнаружил три свидетельства, подтверждающих смерть приезжих девушек. Полагаю, девицы прибыли сюда, чтобы быть посвященными в монахине». Заметив, что настоятель недовольно сдвинул тонкие брови, судья с улыбкой добавил, «Я не помню имен этих девушек и других подробностей. Я бы снова просмотрел документы перед своим приездом сюда, но поскольку мой нынешний визит оказался непреднамеренным». Настоятель медленно кивнул. Думаю, я знаю, какие случаи имеет в виду ваша милость. Да, была одна юная девушка из столицы. Ее звали Лю. Она заболела здесь в прошлом году. Искусный учитель Сунь лично пользовал ее, но. Неожиданно он замолчал и пристально посмотрел на двери. Судья Ди повернулся, чтобы взглянуть, кто вошел, но увидел лишь, как дверь снова закрылась. «Ох же эти бесцеремонные актеры!» — раздраженно воскликнул настоятель. Они врываются в комнату, не утруждая себя стуком в дверь. Заметив удивление судьи Ди, он быстро пояснил. Обычно мы приглашаем небольшую труппу профессиональных актеров, которые помогают нашим монахам устраивать ритуальные представления, посвященные годовщине основания монастыря. В антрактах актеры также исполняют различные номера, в основном акробатические и жонглирования. А к тому же они дают и развлекательные представления. Они оказывают нам большую помощь, но, разумеется, понятия не имеют о правилах монашеской жизни и манерах поведения. Он сердито стукнул по полу своим посохом. — В следующий раз обойдемся без их услуг. — Да, — сказал судья Ди, возвращаясь к интересующей его теме. Теперь я припоминаю, что одна из девушек по фамилии Лю умерла в результате продолжительной болезни. Могу я вас спросить, только чтобы пополнить свои отчеты, кто проводил вскрытие? «Наш старший монах, ваша честь. Он квалифицированный врач». «Понятно. Кажется, другая девушка покончила с собой». «Это был печальный случай», — со вздохом отвечал настоятель. «Она была очень умной, но экзальтированной девицей. Вы понимаете, она страдала галлюцинациями. Я с самого начала не хотел принимать ее, но поскольку она так стремилась стать монахиней, а ее родители очень настаивали, однажды ночью, находясь в чрезвычайно возбужденном состоянии, Гао приняла яд». Ее тело было возвращено родителям, и несчастную похоронили в родных местах. А третья, я припоминаю, что здесь также имело место самоубийство, не так ли? Нет, господин, это был несчастный случай». Хуан тоже была очень способной девушкой, ее глубоко интересовала история нашего монастыря, она постоянно изучала и сам храм, и прилегающие к нему постройки. Однажды, находясь в верхнем ярусе, она прислонилась к перилам балюстрады, а они сломались, и девушка упала в пропасть, что обступает наш монастырь с восточной стороны. «К свидетельству о смерти Хуан не был приложен акт о вскрытии», — заметил судья. Настоятель печально покачал головой. «Да, ваша милость!» «Не торопясь», — пояснил он, — «ведь ее останки не были извлечены. На дне пропасти имеется расщелина глубиной примерно в сто чи. Еще никому не удалось определить глубину расщелины более точно».